Глава 9 Кроме нескольких кресел, в гостиной имелся диван, письменный стол, заваленный густоисписанными и изрисованными листами и раскрытыми книгами вперемешку, и солидный книжный шкаф со стеклянными дверцами, сделавший бы честь любой библиотеке. Полки аж прогибались под тяжестью множества старинных фолиантов. Дверь, скорее всего, ведущая в спальню, была плотно закрыта и тоже заперта. Но нам туда и не нужно. Света из единственного окна у стола вполне хватало, чтобы разобрать убористый почерк. Я подняла и бегло осмотрела несколько страниц записей. Даты, события, невнятные пометки на полях, понятные только автору «возможно», «навряд ли» и «почему». В основном старший лорд интересовался аниматорами и их биографиями. Это логично. Откуда они взялись, как появились, куда подевались. Судя по направлению исследований Дорманта, он был уверен, что является одним из них. Брат за несколько лет перетащил сюда половину библиотеки. Даже стеллажи пришлось поставить, потому что он отказывался возвращать книги обратно. Говорил, ему нужно для работы. Лорд погладил пыльный томик, Тоскливо вздохнул и решительно открыл первую страницу. Эту он читал перед тем, как исчезнуть. Ритуальные речитативы и песнопения удивленно прочитала я название на титульном листе. Занятно. То есть он решил прочитать ледяным стишок, и им не понравилось? Шоносе кинул на меня колючий взгляд, и я осеклась. Что-то меня понесло, конечно. У человека брат пропал, а я с шуточками... Но если убрать фальшивое веселье, становилось слишком страшно. За дверью послышались шаги, и в кабинет-гостиную ворвалась леди Шонаси. За ней, скромно потупившись, вкатили столик на колесах, две служанки. По комнате поплыли ароматы свежей выпечки и жареного мяса. «Что ты здесь делаешь?» — возмутилась матушка Лорда, мигом отбив все мысли о еде. «Это комнаты твоего покойного брата. Ты совсем стыд потерял?» Девушки молча оставили обед и ушли. Умнички. Не хватало им только под горячую руку попасться, особенно дамочке. Она точно не упустит случая спустить пар. «Какая честь, матушка, что вы решили лично удостовериться в моем добром здравии!» — протянул Шонаси издевательски. «Со стороны казалось, что все в рамках приличий, но я чувствовала натянутую, вибрирующую в нем струну гнева». «Леди тоже ее ощутила, не совсем дура». «Покойного?» — продолжал тем временем Доналл. «Вы уверены?» «Спустя год после исчезновения люди признаются погибшими», — ровно ответила родительница. При этом выпрямилась так, что, казалось, еще немного, и позвоночник захрустит от напряжения. Разговор свернул куда-то не туда, и дамочке это не понравилось. От его величества пришел по этому поводу официальный документ. «Я не верю бумагам», — отмахнулся лорд. «Откуда им знать в канцелярии, что здесь произошло?» «Что произошло?» — взвизгнула дамочка, потеряв всякую сдержанность. «Духи его утащили, вот что произошло. Больше некому. Это проклятая червоточина, из-за которой мы обречены торчать в замке до скончания веков». «Кто вас держит?» — склонил голову на бок Шонесси. «Я неоднократно предлагал вам переехать в столицу». «Да? И оставить надежду на возвращение Дорманта?» фыркнула леди и осеклась, осознав, что сболтнула лишнее. «Откуда у вас взялась эта надежда?» мягко поинтересовалась я. «Если вам что-то известно, может, расскажете? Мы могли бы помочь?» «Помочь!» фыркнула дамочка. «Помогать надо было тогда!» когда Дорму вбил себе в голову эту бредовую идею про аниматоров. Мол, командовать духами может любой. Главное, подобрать к ним подход. Глупости. Мой сын был слишком самонадеян, вот и поплатился. Духи забрали его. «Почему вы никогда мне этого не рассказывали?» Вздохнул Донал. «Столько лет молчали. Зачем?» «А ты бы поверил?» — поморщилась матушка. «Ну что уж теперь. Что сделано, то сделано. Не совсем возразила я вы еще не выполнили свой план влада одернул меня лорд но поздновато леди Шонаси повернулась ко мне всем корпусом и испепелила взглядом обладая она хоть таликой магии от меня бы и праха не осталось о чем вы милочка Процидила дама задрав нос еще выше о вашей задумке скормить духом донала чтобы вернуть его старшего брата также холодно пояснила я Взгляд леди заметался между мной и Шонесси. Она лихорадочно пыталась понять, что именно нам известно и до какой степени. Донал, неужели ты позволишь этой девице разговаривать с твоей матерью в таком тоне?» Наконец выдала она. Фантазия закончилась. Больше упирать не на что, только на непочтительное обращение. Шонесси не повелся на провокацию. «Матушка». «Возможно, Влада не слишком тактично», — сформулировала вопрос. «Но мне тоже интересно, на что вы рассчитывали, подставляя меня под удар?» Мужчина поудобнее устроился, в кресле за столом и вперил в родительницу тяжелый взгляд. Она высококлассным шпионом не была. Хотя, надо отдать ей должное, для дилетанта неплохо справлялась до сих пор. Издалась довольно быстро. «Я уверена, что он еще жив». Леди Шонесси осела в гостевое кресло, разом растеряв и осанку, и величественность. Осталась лишь растерянная пожилая женщина, безмерно скорбящая по утраченному первенцу. В чем то Дорм оказался прав. Эти его изыскания дали плоды. Ему удавалось подчинить духов на короткое время, по крайней мере, он так утверждал. Нехотя продолжила дама, видя, что младший сын не спешит принимать все как есть. «Сама я ничего такого не видела, но в последние дни перед исчезновением он казался воодушевленным успехом. Говорил, что вот-вот совершит открытие века. Почему он не доверился мне?» — простонал донал, закрывая лицо ладонями. «Я мог бы помочь. На худой конец знал бы, как его вытащить. А теперь что? Мне туда прыгнуть, что ли? Чем это поможет? Раз он до сих пор жив...» «Значит, духи ему действительно подчинились», — отчеканила леди, внезапно снова обретая уверенность в себе. «Ему не хватает сил, чтобы выбраться. Где-то застрял, или духам нужна подпитка. Ты одной с ним крови, сумел бы ему помочь?» «Матушка, что вы несете?» — взволшоноси. «Какая подпитка! Чем бы я помог?» «Замок тебе подчиняется. Защита работает», — повела плечами дамочка. Твоя кровь тоже действует на духов. С тобой бы ничего плохого не случилось. А у твоего брата появился бы шанс спастись. Но почему вы мне просто не рассказали? Если бы я знал, что могу спасти Дорма, ты бы позволил себя унести ледяным?» — выгнула тонкую бровь леди. «Пожертвовал бы собой добровольно, не будучи уверенным в благополучном исходе?» «Я и сейчас в нем не уверен», — пробурчал Донал. Вы представляете, что произойдет, если замок займут духи? Даже не во мне одном дело. Сорвется снежный бал. Последствия будут катастрофические для всего мира. Не только для Драгонфорта. Глупости, — отмахнулась матушка. Дорманд вернулся бы и все исправил. Раз ледяные ему подчинились, они не станут вредить людям. Они уже заморозили шесть человек, — рявкнул лорд. Это роковая случайность. — отвела взгляд леди. — Наверное, эти люди не вовремя преградили духом дорогу и сломали телепорт, — продолжал обвинительную речь Шоноси, не позволяя сбить себя с мысли. — Конечно, так я окончательно убедилась, что Дорм жив, — расплылась в блаженной улыбке его родительница. Я смотрела на нее во все глаза и все больше убеждалась, что у бедняжки от переживаний и боли утраты слегка поехала крыша. Ее логические выводы поражали своей нелогичностью. «Что?» — выдохнул лорд. «Ну как же, сломать телепорт, чтобы нельзя было позвать на помощь, это же сложное мышление, недоступное духом», — пояснила леди, ничуть не смущаясь. «Значит, ими руководит человек. Твой брат, разумеется, кто же еще?» «А если это не брат, а враг, задумавший уничтожить замок, а то и королевство?» — вкратчиво заметил Доналл. «Вам этот вариант в голову не приходил?» «Чужак в Драгонфорте?» — фыркнула дамочка. «Глупости. Замок боевой близко к червоточине не подпустил. Нет, это точно Дорманд. Он подает нам знак с той стороны, просит о помощи. И теперь, когда ты, наконец, в курсе, мы просто обязаны его спасти». Шонаси умоляюще взглянул на меня, но я лишь пожала плечами. «Что тут скажешь?» «Навязчивая идея» усугубленное самовнушением. Другой вопрос, что нам теперь делать? Скорее всего, старший брат лорда действительно жив. Но на нашей ли он стороне? Тем временем леди Шонесси не унималась. «Я уже отправила следом за ним несколько слуг», заявила она без малейших угрызений совести. «К сожалению, это не помогло Дорму. Только сейчас я поняла, что указать ему выход оттуда может только единокровный родственник». Я икнула. Мы с донолом обменялись одинаково ошалелыми взглядами. То есть под носом у действующего хозяина замка бойкая матушка совершила несколько убийств на пробу. Возможно, бедолаги еще живы, как те трупы в заморозке. Но кто может сказать, наверняка. И когда номер не прошел, решила пойти с козыря. Единственного. Минуточку. Не единственного. А почему вы сами туда? «Не нырнёте», — вопросительно изогнув бровь, предложила я. «Вы тоже одной крови с Дормантом». «Увы, я не подойду», — дамочка картинно вздохнула. «Не думаю, что она действительно раскаивалась, такие заботятся лишь о себе и о тех, кого одержимо любят. Младший сын, похоже, в число последних не входил. Родственные узы срабатывают по линии наследования от отца к сыну, сыновьям». «Поверьте, я пыталась. Все эти знаки, что рисует Дон... О, сколько крови я пролила понапрасну!» Она встала, подошла к Донолу и проникновенно сообщила, похлопывая по руке в качестве утешения. «Ты не настолько умен, как твой старший брат. Поверь мне, стоит Дормонту вернуться, как все встанет на свои места. Духи присмиреют, жертвы оттают, а бал пройдет, как положено, либо сама потребность в нем отпадет». Представь, как будет прекрасно, если ледяные примутся служить нам, как в древности. Лорд отдернул руку, будто обжегшись. Я все эти годы хранил драгонфорд, не позволяя духам захватить мир и превратить его в ледяную пустыню. Я не щадил себя, несколько раз чуть не умер, и вы молчали, не рассказывая всей правды. Мало того, специально подставляли меня под удар. А если бы ледяные преуспели сегодня и превратили нас с Владой в ледяные статуи. Что бы вы тогда делали? Глупости, — небрежно отмахнулась от обвинений леди Шонаси. В худшем случае тебя утащили бы в логово, то есть в червоточину. Твоя кровь — идеальная защита от ледяных. Они ничего тебе не могут сделать, тем более в стенах замка. Почему именно в стенах? — влезла я в разговор. Невежливо, конечно, но, учитывая обстоятельства, не до пиетета. К тому же, чем больше выдаст сейчас матушка, тем проще будет придумать выход из положения, не включающий в себя принесение жертв в воронке. Спасти брата Донала ⁇ благое дело. Главное, чтобы для этого не пришлось никого убивать или отдавать духам, что по мне примерно одно и то же. Поговаривают в замке, тоже живут духи. Леди понизила голос, будто ее могли подслушать сами стены. В какой-то степени так и было. Из ближайшего камня в этот момент торчала любопытная драконья башка, от чего то невидимая никому, кроме меня. В отличие от ледяных, они не имеют материальной формы, но Дорм умудрялся им приказывать. Он и правда гениален. Вдохновившись собственной речью, леди промокнула сухие глаза кружевным платочком, выуженным из рукава. Очень даже они имеют материальную форму, Обиделась я за крошку. Просто их почему-то никто не видит. «Тебе-то откуда знать?» пренебрежительно фыркнула маменька. «Я его вижу». Пожала плечами и встретилась глазами с донолом. «Похоже, вы с приятелем, так и вызвали правильного аниматора. Кто бы мог подумать?» «Аниматора?» ахнула леди, с удивительной для ее возраста и наряда прытью подскочила ко мне и вцепилась в плечо пиявкой. «Срочно! Освободи моего мальчика! Я щедро заплачу!» «Успокойтесь, гражданочка!» — пробурчала я, с трудом отцепляя скрюченные пальцы. «Хищная птица, честное слово! Стервятник прям!» «Я не обученный аниматор и понятия не имею, что делать, но бросать меня в воронку точно не надо, от этого никому лучше не будет!» «Точно?» — неуверенно протянула леди, поспешно отводя глаза похоже, успела в момент придумать очередной блестящий план по выманиванию сына на живца. «Нет уж, уважаемая, со мной такой номер не пройдет. Я вам не безропотный младшенький, готовый на любые жертвы ради семьи». «Точно», — твердо заверила я. «Сгину без пользы, и дело с концом». «Ну ладно», — дамочка вздохнула и отцепилась. «Тогда сделайте что-нибудь уже. Не стойте столбом». Матушка, Влада только недавно осознала свои способности. Честный Доналл запнулся на последнем слове и бросил на меня недоверчивый взгляд. Не верит, что я правда аниматор? Вот странный человек. Сам вызвал, а теперь сомневается.